Третье. Я смотрю в окно и вспоминаю, как рассказывала другу про свою победу, свой успех. Поступление в самый престижный не только у нас в городе, но и по области, да что там, входящий в десятку самых крутых универов страны. Я думала, что Тошка, который тоже там учился, на пятом курсе уже порадуется за меня. Но мой друг выслушал, недовольно нахмурившись, а затем принялся отговаривать от поступления. Я сначала даже не поняла, что это не розыгрыш, улыбалась, весело отвечая на его серьёзные слова, уверенная, что это он так прикалывается. «Ну не может же Тошка на полном серьёзе!» Оказалось, может. Мы тогда поссорились и даже не разговаривали целый долгий месяц. И это было тяжело, потому что Тошку я знаю практически всю свою жизнь, с того самого дня, когда его семья переехала в наш подъезд больше десяти лет назад. Его родители, в отличие от моих, были совершенно нормальными, и сына своего старались баловать. Самокат, велосипед, крутой скейт. А он всем этим с удовольствием делился со мной. Ох, как нам было весело в детстве. И как теперь напрягает его внезапно проснувшаяся занудливость. Ну вот почему отговаривает от учёбы в универе? Там же одна из лучших подготовок для педагогов-психологов. Ну ладно, сам он вообще на другом факультете учится, что-то связанное с космической инженерией. Это направление вообще одно из ведущих в стране, за ним будущее. И родители Тошки сильно постарались, чтобы его туда пропихнуть, потому что престижно и круто. А я сама поступила. На бюджет. Понятное дело, общага мне не светит, потому что прописка городская, и это печалька. Но, с другой стороны, говорят, что студенты-психологи уже с первых курсов подрабатывают в школах. И получают за это деньги. И, блин, как же мне хочется побыстрее стать самостоятельной. И съехать, наконец-то, от моих мракобесов, пока они меня насильно замуж не выдали за какого-нибудь дуболома, всю жизнь просидевшего у мамки на юбке и максимум, что видевшего в своей жизни, наш молельный дом. Нет, религия – это хорошо, я сама верующая. Попробуй тут не стать верующей с таким воспитанием. Но в то же время я понимаю, что судьба мамы, сразу после школы выскочившей замуж за такого же, как она сама, парня из общины, меня не восхищает. В мире столько всего интересного, столько... Конечно, на поддержку родителей я не надеялась. Не заперли дома, и на том спасибо. А вот Тошка удивил. Неприятно очень. И мне сейчас совсем не хочется выяснять, что это на него нашло, какая собака куснула. Я расправляю юбку на коленях, немного нервно сжимаю сумочку и заставляю себя не думать про всякие неприятные вещи, переключаясь на позитив. У меня впереди линейка. Первая, университетская. Интересно, насколько она отличается от школьной. «Останови тут, пожалуйста». Всё же к финалу нашей совместной поездки я не выдерживаю гнетущей атмосферы в машине и прошу притормозить, едва впереди показывается здание университета. «Дойду отсюда». «Нет уж, довезу», — раздражается Тошка. «А то прицепится кто-нибудь». «Да что ты несёшь?» — возмущаюсь я. «Останови, я сказала, вот тут, а то на ходу выпрыгну». Тошка меня знает и потому тормозит, хотя отчётливо скрипит при этом зубами. Выскакиваю из машины, показательно не прощаясь, потому что достал уже. Поправляю юбку, смотрю, как Тошка, раздражённо газанув, скрывается в направлении университетской стоянки и иду к воротам университета, сегодня широко и гостеприимно распахнутым. Волнуюсь очень, но радует то, что вокруг полно таких же, как и я, взволнованных вчерашних школьников, тоже с замиранием сердца, идущих на свою первую взрослую линейку. Перед воротами останавливаюсь и, задрав голову, смотрю на высоченное здание, украшенное флагом. Очень красиво, очень пафосно и тяжеловесно. Сколько же здесь этажей? Как-то раньше в голову не приходило посчитать. Восемь. Восемь этажей. И по бокам какие-то башенки. Там, наверное, ещё парочка этажей имеется. Солидно как. Сразу чувствуется, что учебное заведение высокого уровня. Не каблуха какая-нибудь или не институт, снимающий половину школы на окраине города. И я буду тут учиться. Круто как!